Глава 4. Изабель. Легко ли почувствовать себя сумасшедшей? Да, если вы только что стали свидетелем того, как привидение прошло сквозь дверь. Джейн стояла перед дверью чердака, крепко держалась за ручку и решала, стоит ли ей продолжать путь. А если это какая-то ловушка? Джейн никогда не считала себя трусихой. Но сейчас чувствовала такой страх перед неизвестностью и этой сущностью, что готова была бежать, сломя голову. Но почему-то не делала этого. Может, от того, что призрак так похож на меня? Или от того, что я действительно сумасшедшая? Изабель начала переживать, когда поняла, что ее гостья остановилась перед дверью и не собирается продолжать путь. «Пожалуйста, мне нужна твоя помощь!» Она летала кругами по темному чердаку, томясь в ожидании. И уже была готова снова вернуться за девушкой. Но дверь открылась, и Джейн наконец вошла. Она сразу же включила фонарик в мобильном телефоне. «Боже!» Все как в фильмах ужаса. На дворе ночь. А милая Джейн проводит время с привидением на чердаке своего дома. Ну разве не прелесть? Изабель подлетела к ней очень близко и улыбнулась, прочитав ее мысли. Она назвала меня прелестью. Джейн посмотрела на улыбающийся призрак, парящий прямо перед ее лицом, и тихо прошипела. «Будешь меня пугать, я вернусь вниз». Изабель сразу же отлетела от нее и направилась в конец чердака. «Ого! А я, оказывается, могу повелевать призраками!» Девушка усмехнулась и направилась вслед за ней. Изабель остановилась возле огромного деревянного сундука, заваленного старыми вещами, и указала на него пальцем. «Ты хочешь, чтобы я его открыла?» — поинтересовалась Джейн. Изабель утвердительно кивнула и покружилась, изнывая от нетерпения. «Конечно, открой! Там моя жизнь!» Но Джейн сделала иначе. Она схватила сундук за ручку и потянула его к выходу с громким скрежетом. «Я не собираюсь!» Она с силой подтолкнула тяжелый сундук. «Рассматривать его содержимое в темноте!» «Так что ты уж извини, призрак!» Джейн с трудом вытащила его на лестницу, выпрямилась и потерла затекшую поясницу. «Леди-призрак!» «Вы туда кирпичей наложили?» Обратилась она к парящей вокруг нее девушке. Изабель проигнорировала ее слова и направилась на второй этаж. А Джейн, тяжело вздохнув, снова схватила сундук и потащила по ступенькам вниз. Она добралась до коридора второго этажа и решила, что этого вполне хватит. Привидение стояло возле двери спальни явно ожидая, что гости последуют за ней. «Нет уж», — простонала Джейн, — «даже не думай. Я туда не ногой. Спасибо тебе за колокольный звон, и твой сундук очень тяжелый. Тут есть свет, поэтому я рассмотрю всё тут». Джейн уже схватилась за крышку сундука, но призрак так стремительно пролетел прямо перед ней, что она испуганно отскочила в сторону. Изабелла разозлилась. «Глупый человек! Я же хочу по-хорошему! Пошли со мной! Принеси мои вещи в мою комнату! Это нужно сделать!» Она летала вокруг гостей, а на лице отражались злобы и негодования. Джейн поняла, что страх до конца так и не отступил. Просто еще десять минут назад он был спрятан под маской безразличия и шуток. «Ладно!» — закричала Джейн. «Успокойся! Я дотащу этот проклятый сундук до твоей комнаты!» Джейн взглянула в сторону коридора, отметив, что ее невесомая подруга уже прошла сквозь двери в спальню. «Надо звонить Вильяму», — тихо прошептала Джейн. Пусть приедет и заберет меня. Черт возьми, почему я этого еще не сделала? Но она замолчала, боясь снова разозлить привидение. Ага, повелевать. Кто еще кем повелевает? Почему она так похожа на меня? И вот, наконец, ненавистный сундук оказался в спальне. Довольно? Джейн уперла руки в бока и сдула с лица светлую прядь. Изабель опустилась возле сундука и с мольбой взглянула на Джейн. «Ну давай, начнем просмотр!» «С тобой попробуй не начни! Убьешь меня в собственном доме!» Изабель недовольно взглянула на свою спасительницу и нахмурилась. Ей не нравилось, что Джейн считает ее убийцей и чудовищем. Тяжелая крышка с глухим стуком ударилась о пол. И Джейн сразу же бросила взгляд на свою мучительницу. Восторг, который отразился на лице призрака, быстро сменился глубокой печалью. Изабель так долго не видела своих вещей. Вот моя расческа, вот зеркальце, украшение, которым я никому не позволяла притрагиваться. «Вот комплект с изумрудами, который дарил мне Джозеф на нашу помолвку. А мое чудесное розовое платье. Как же ему нравилось, когда я надевала его. Засушенные розы, которые я сохранила, чтобы помнить о нашем первом свидании в саду. Джозеф, милый, добрый, любимый, прости меня». Джейн переводила взгляд со всех этих странных вещей, напоминавших барахло, на призрака. Тут хранится ее жизнь. Первое, что взяла в руки Джейн, это был альбом для рисования. Она аккуратно перелистнула страницу, удивляясь тому, как точно художник сумел передать каждую деталь. Пейзажи, изображенные на листах, поражали своей красотой а рисунки различных старинных зданий были проработаны до мелочей. «Это ты рисовала?» Губы Изабель тронула легкая печальная улыбка, и она кивнула. «Это потрясающе! А я еще думала, что умею рисовать. Да по сравнению с тобой я рисую как ребенок». На последней странице альбома был нарисован мужчина. Очень красивый мужчина. «Это твой брат?» — спросила Джейн и снова взглянула на призрачную девушку, не сводящую печального взгляда с рисунка. Она отрицательно покачала головой. «Любимый?» Изабель утвердительно кивнула, жадно всматриваясь в дорогие черты. «Джозеф, интересно, как сложилась твоя судьба?» Джейн боялась повернуть альбомный лист. Боялась, что девушка-призрак еще не успела насмотреться на мужчину, которого любила при жизни. «А мы можем досмотреть эти вещи завтра?» — уточнила она, и, увидев, как Изабель кивнула, облегченно вздохнула. «У нас еще много времени, чтобы их изучить». «Если мои нервы выдержат. Интересно, как ее зовут?» Прочитав ее мысли, Изабель махнула рукой в сторону деревянной шкатулки, украшенную многочисленными резными узорами. Джейн протянула к ней руку и не спеша открыла крышку. Там лежал круглый серебряный медальон. Джейн открыла его и не смогла скрыть улыбку. На фото в нем была изображена она сама, вернее, призрак. Кудрявые волосы были распущены, а сама девушка была там неимоверно милой. Надпись, выгравированная на крышке, гласила «Изабель Джонс, 1896 год. Тебя зовут Изабель, и ты жила в конце девятнадцатого века?» Изабель кивнула и протянула руки к своей шее, а потом указала на медальон и на Джейн. «Ты хочешь, чтобы я его надела?» Новый лёгкий кивок заставил Джейн нахмуриться. «Но это же твой медальон. Я не могу его носить. Спасибо, конечно, за щедрость». Но, увидев, как погрустнел призрак, Джейн громко вздохнула и потянула руку к застёжке. «Говорил же мне отец, что нельзя всем потакать». Когда, наконец, медальон оказался на шее, Джейн улыбнулась. «Ты довольна?» Изабель была не просто довольна. Она была счастлива. «Тогда, с твоего позволения, я пойду спать. Надеюсь, ты больше не станешь меня тревожить. А завтра мы с тобой решим, кто останется жить в этом доме, я или ты». И Джейн Митчелл направилась вниз, сама не понимая, как только что это пережила. «Отлично. Дом я отвоевала. «Наверное, она просто хочет, чтобы я ей помогла, и ее душа успокоилась». «Что ж, посмотрю, что можно для нее сделать». Изабель смотрела на удаляющуюся девушку и улыбалась. «У меня получится. Получится. Главное, чтобы она продержалась здесь три дня. Она должна завершить то, что не успела сделать я».